посеешь. Как-то позвонили мне из давно знакомой верующей семьи и попросили подъехать к ним, совершить исповедь и причастить. И в этом нуждалась их давняя родственница, пожилая болящая женщина, с которой я уже встречался и раньше, несколько лет назад. Договорились о дне и о времени. Снова записал их и немного подзабытый адрес вспомнил. И в назначенный час отправился на причистинку Удивительно быстро вспомнил и нашел дом, квартиру, позвонил, меня ждали. Сразу же провели в большую светлую комнату с высоким слепниной потолком. Вновь перед глазами возникли знакомые вещи – старинный, С мастерски вырезанным из темного дерева растительным орнаментом по краям шкаф, полный книг, сервант 70-х годов прошлого века, круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, в центре которого стоял пузатый глиняный кувшин с розами. Их высокие стебли с зелеными листьями и крупными розовыми бутонами так эффектно смотрелись на светлом фоне – что хоть садись рядом и пиши акварельными красками натюрморт. Эту мысль я тут же высказал Ольге Ивановне. Она грустно улыбнулась. Цветы действительно замечаты, замечательные, розы. Внучка вчера привезла с дачи. Хотела меня порадовать, отвлечь немного от болезни. Но пока давайте на время забудем о мерзком и приступим к нашим важнейшим делам, – предложил я, – доставая из сумки свое облачение и все необходимое для проведения намеченных таинств. Прошло часа три. После соборования, исповеди и причастия святых христовых тайн глаза Ольги Ивановны значительно повеселели. На лице появился легкий румянец, и тут в комнату заглянула внучка, сказала, что стол к обеду уже давно накрыт. Ольга Ивановна пригласила меня отобедать вместе. Прошли в гостиную, за столом собрались почти все близкие, кушали, общались. И вдруг Ольга Ивановна начала вспоминать свое детство, родителей. Интересные случаи из жизни. И так потихоньку добрались до того времени, когда она искренне поверила в существование нашего Господа и Иисуса Христа. Да и не поверить было невозможно. Случилось это в 1944 году. Вздохнула она. Продолжалась война. Мне шел 14-й год. Наша семья, как, прочим, и все соседи по большому дому, голодали, несмотря на то, что много и тяжело работали. И вот помню, выше нас этажом жила очень подвижная, вечно куда-то спешащая, полноватая седая женщина в годах, тетя Паша. Именно так ее величали и взрослые, и мы, дети. Не знаю почему, да и особенно не задумывались об этом, Наши детские головы. Самое главное, мы знали об ее доброте. Ведь она постоянно подкармливала, как могла нас, голодных соседских ребятишек. Голос Ольги Ивановны предательски дрогнул, но она быстро взяла себя в руки, продолжила вспоминать. Работая в столовой, тетя Паша тайком приносила оттуда и давала нам, в своей семье у нее не было то кусочек хлеба, то крупы какой-нибудь, то немножко муки, то картофельну в мундире. Конечно же, очень рисковала. В любой момент злые люди могли донести на нее куда следует и быстро бы определили нашу тетю Пашу в места не столь отдаленные. Поэтому ходила она каждый день словно по лезвию бритвы. Конечно, понимала какой опасности подвергала себя, беря что-либо из столовой для полуголодных чужих детей. Но иначе поступить не могла. Даже мужчины боялись подобные дела совершать. А тетя Паша нет. Смелая была, что и говорить. А мы, дети, не ведали ничего и радовались, завидев ее. Тут же подбегали с надеждой на гостиниц. Но однажды Она несколько секунд мысленно подбирала точные фразы для своего дальнейшего повествования. Как гром среди ясного неба нас разили слова старших о внезапной смерти тети Паши. Умерла наша удивительно добрая благодетельница, и мы с большой скорбью и страхом думали, как дальше жить будем без нее, кто нас так поймет. И не просто накормит, а выслушает, приласкает. Кто? Горе, катастрофа, боль. Придавили наши детские, еще ранимые сердца и души. И было так отчаянно горько. Хоронили ее, как говорится, всем миром. Люди толпились везде. В коммуналке, в коридоре, на лестнице, у входа в подъезд. А сколько их приходило, никто не считал. А я все же пробралась... Поближе к ее гробу. Внимательно смотрю. Лицо тети Паши спокойно, будто спит. Мне даже показалось, чуть-чуть улыбается. И вдруг неподалеку раздался неприятный крик. Какая-то совсем незнакомая мне женщина в коричневом длинном платье громким хриплым голосом стала буквально орать. «Так тебе старое и надо, ты всем надоела. Давно следовало бы отправить тебя на тот свет, такая-раз-такая». Такая. Ольга Ивановна неожиданно сильно закашлялась, но с видимым мне большим усилием продолжила и начала поносить и хулить Господа всячески, но Бог поругаем не бывает». И после всех ее гнилых и кощунственных слов, которых не стану повторять, но ясно и совершенно отчетливо помню, кричавшая женщина судорожно схватилась за грудь, отчаянно-оглушительно завыла, будто смертельно раненый зверь, и, издав последний страшный, даже нечеловеческий крик, тут же, словно подкошенная, упала замертво. Причем Ее ноги и руки раскинулись по сторонам, сильно скрючившись, а пальцы замерли в растопыренном положении, как бы еще пытаясь схватить кого-то, нам невидимого. Все были поражены случившимся, и мы, дети, и взрослые. Рассказчица быстро поправила чуть съехавшие очки, и упала тишина, тяжелая, гнетущая. А когда люди немного пришли в себя, то несколько сильных мужчин подошли к этой женщине, хотели выпрямить, насколько возможно, ее руки и ноги, придать им пристойный вид. Но все их попытки оказались тщетными. Они уже закоченели так сильно, будто умерла она давным-давно. Так скрюченную, и пришлось выносить ее из комнаты. Ольга Ивановна осенила себя крестным знаменем и обратилась ко мне. «Вот, батюшка, такое событие произошло в моей жизни, которое буквально потрясло меня. Поразительная картина. На всю жизнь она мне запомнилась. И все, кто оказался невольным свидетелем произошедшего, очень крепко задумались – особенно мы дети как же скор и справедлив бывает суд божий домой возвращался под сильным впечатлением от услышанного за сегодняшний день дивны дела твои господи и какими только путями он не призывает нас духовно немощных чад, показав свою силу призывает к свершению добрых дел и искреннему покаянию И звон. Неожиданно, благозвучно возник он от храма Христа Спасителя. Это ударили в колокола к воскресной божественной литургии. И полетел этот звон по причистенке, по остоженке, по воздвиженке, по волхонке сквозь меня, туда, дальше, выше. И вот уже звон. Достиг древнего Седого Урала, накрыл всю широкую Сибирь И даже добрался до невысоких гор и зеленых сопок Дальнего Востока И охватил своим дивным призывным благовестом всю мою большую родину Сказочно прекрасную, многострадальную Россию Призывая всех нас быть лучше, добрее, отгребаться от зла, подлости кощунства, жестокости, ибо что посеешь, то и пожнешь».